Глава 233. Полицейское досье. Фамилия — Виян. Имя — Максим. Цвет волос — шатен. Рост — 162 сантиметра. Особые приметы — нет. Примечание — пионер движения тенатонавтов. Слабое место — малопривлекателен.